Вотчинник в начале этого года продал монастырю свое сельцо, где у него было уже посеяно озимые с правом посеять и ярь и оставаться в сельце до конца года до Рождества Христова, платя по земельной налоге за ярь и озимые.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 Волостная управа состояла из старосты Лисоцкого с окладчиками, которые сидели на размете, на разверстке податей и повинности между членами общества. Ведомство мирского управления состояло из дел по земельного хозяйства волости, в составе которого важнейшей статьей были податей и повинности. Выборные вели текущие дела, в случае надобности, поговоря с волостью, со всеми крестьяны. Кроме разверстки, подойти и повинности, староста...